Послушные холопы сволокли во двор, там погрузили на телегу, в нее инок сел, но прежде чем тронуться, еще раз перст поднял. — Уже помнишься, княгиня, уже придешь и в ноги бросишься ко мне. Но Ольга не вняла ему в тот час, поскольку, крадучись от нянек, на гульбище явились два внука старших, Ярополк с Олегом, и ну-ка не учить. — Отпусти гулять! — Весь Киев на не пляшет. Мы в тереме сидим. Пусти! — А ведомо ли вам по случаю, какому сей праздник сотворился? — спросила их княгиня. — Вот и позрим, коли отпустишь! — вдохновился Ярополк. — А верно, тюны кричали. Люд и сдох вдруг окатил вопросом Олег. Но Ольга не желала отвечать и потому сказала. — Ваш отец вернулся, и завтра поутру он будет в Киеве. — А где же ныне он? — чуть не хором воскликнули внуки. Боярин, сказывал, на змеевых валах остановился. — Знать, станем ждать утра, — сказал благоразумно старший Ярополк. — Пойдем в свои покои, и брата за собой увел. Все разошлись, и княгиня, оставшись в одиночестве, почуяла тоску. Она вначале погрызла душу ровно бродячая собака кость, и будто бы отстала, по велику думные бояре собрались, чтобы решить, впускать чумного князя в Киев или не впускать. А без единовластной Ольги решить не посмели, и потому призвали ее в гридницу. Там долго судили, доредили, покуда не вынесли золотое слово «пусть Святослав к воротам подойдет». И от того, с чем домой возвратился после стольких лет скитаний, зависеть будет, впускать или нет. И всяко надобно подержать неделю-две под стольным градом, пустить к нему послов, затем детей, хотя он их не знает и никогда не видел, после чего княгинь. С тем и окончили совет. А Ольга, вновь оставшись в одиночестве, уж не клыки собачьи испытала, Тоску смертную приникла была ко Кресту, Взмолилась, как ученая была, Однако на распятии Христос, поникшей головой, Не то что не внимал ее словам, Но и сам будто бы смертную тоску испытывал. Тогда она в чулан спустилась, И там средь скарба пыльного нашла Перуна, Бога, Отерла лик руками. Не ты на жонку неразумную, Сказала ласково, ведь я почти слепая, Пути не зрю перед собой. Мой сын явился в Русь, под Киевом стоит. Скажи мне, громовержец, Вернулся ли рог мой вместе с ним, Или мое проклятие до висит над головой? Перун не отвечал и зрел сурово. Хоть знак подай, хоть слово израни, Как прежде бывало. Но он не разомкнул своих серебряных уст и не шевельнул золотыми усами, стоял себе, как истукан, и думу-думал. «Поддите все в сердцах!» — вымолвила княгиня и подняла спокой. «Ох, смертная тоска!» И вдруг надежду обрела, о внуках вспомни. Скорее к ней, в мужскую половину, сквозь потайную дверь, которая ходила к мужу своему Игорю. Вернувшись с берегов священной реки Ра, где утратила космос свои, княгиня вспоминать не хотела о внуках, велела отослать их в родню в вкупе с матерями, наложницами, святославами, чтобы не видеть и не слышать ничего, что напоминает о детине. И целых три года думала лишь так. Мол, извергово семя произрасти должно, И плоды принести соответствующие, Так путь же не созреет плод. И пусть побеги, выметав листву, Не укоренятся, пусть ветви отсохнут И истреплются ветрами, а хворост в огонь. Так думала, пока однажды старая ведунья корная Не обронила будто ненароком. Что вроде не побывала и зрело там внучат. Остановить бы ее, рот заткнуть, Чтоб не бередила душу, но Ольга чего-то смолчала. А волхвиться сияй давай, тоски подпускать. Дескать, старший ярополк подрос, И уж не дитя, скорее, к ближе. Крапиву косит мечом деревянным, А с ним повсюду брат Олег, и оба на отца похожи. А Владимир, тот, что от малуши ключницы хоть и помладше братьев всего на полгода, но ростом не вышел и вдвое меньше, и потому старшие дают ему трепку, обижают и надсмехаются. Матери их тоже в ссоре, потому и нет ладу между братьями. — Ушла Корная тогда, — изранила искру. Княгиня то возрадуется от дум по внукам, то гневом закипит, вспомнив, чье это семя. Еще год миновал. И как-то раз, бывшие с лютом на соколиной ловли, заехали они в пределы родни, и тут, средь поля хлебного, малушу повстречали. Склонившись, она жала рожь и вязала снопы, не приметив в поте лица, как Ольга очутилась подли на своем коне. — Ты ли, малуша, или не ты? — окликнула княгиня. — Та в ноги повалилась, не выпуская серпа. — Я матушка. Раба твоя ключница. Уже ли бедствуешь, коли сама крестьянствуешь? Ой, госпожа, не спрашивай. Сын у меня твой внук Владимир именем. Вскормления нет ни от кого, по и Где же иные жонки что в наложницах были? Они живут, кормильцы есть у них, Они нам не чета боярский корень. Что же брат твой, Добрыня, не шлёт на прокорм? Да он боится я вопали вдруг и его Малушин брат был холопом при княжеском дворе, и службу нес исправно и жил в довольстве, тут же зло обуяло княгиню. Боится, что ж добро, так быть ему вопали. Пришлю к тебе, и пусть крестьянствует, а ты, а ты, страдается, будь при внуке, и не давай в обиду? уехала княгиня и вскоре добрыня отправился в родню однако же не успокоилось сердце тоска вселилась то сон приснится с внуками владье плывет по волнам бурным то на его иной раз услышат голоса зовущие бабушка а тут и Люд Свинальдич нет-нет, да и вспомнится на весь Святослава, мол, не по сие внучков бросать на произвол року, и след бы вскормить из них князей достойных, он же, Люд, готов кормильцем стать всем троим. Точил, точил ровно капли камень, Источил на нет. Сломав гордыню, она сама отправилась в родню, и взяла внуков, оставив богатые дары их матерям, Чтоб глаз не казали на княжеский двор. Они дары приняли и кланялись, и клялись исполнить волю ее. Однако и месяца не прошло, как малуша приплелась в Киев И пала пред воротами княжескими. Хлоп ее спровадили, а опальная ключница уж вновь блажит у стены, слезы льет. Ее в зашей толкали, грозили в яму бросить на берегу Днепра. Она же на своем стоит и просится впустить. Люд сдобрился, шепнул, мол, нет греха. Пусть войдет, не по-христиански сие. И вошла малуша в терь. Через короткий срок другой опальный брат ее Добрыня, вернувший самовольно, пал у врат, взмолился. «Раб твой навеки, прими хоть конюхом!» либо конем, любые санки запрягай, а то верхом катись, или уж псом привратным стеречь и лаять стану, на узкой каешь порвать, порву клыками. И снова брат во Христе замолвил словечко. Возьми себе, раба, не прогадаешь, взяла. Рок материнский свой был проклят и отвергнут, однако сила нерастраченных чувств настолько велика и всемогущая, что, отданная внуком она, взлелеяла из них достойных чад. След было вскармливать из отраков князей и славных витязей, способных и государством править, и ратной доблестью сокрушать врагов безжалостно, иначе и не мыслила княгиня. Да, материнство, суть — любовь, и ласка владела над умом. И княжичем в сердца струилась добродетель, и восхищенный Люцфинальдич лишь восклицал «Прекрасная, святая, мудрейшая из мудрых, ты рождена не на плесковском перевозе, под сенью смоковниц палестинских, и неправления для для подвига Христова». Следуя, крестить княжичей, ибо вскормленные в лоне церкви они понесут истинный свет по Руси, а не греховный. Но думные бояре все ворчали, и в виде смиренных наследников престола Киевского и русских земель грозились отнять их и отдать в дружину на вскормление. Кто встанет на защиту, коль княжичи, прежде чем мечом смахнуть лозу, прощение не просят уракиты? Си витизи дружины поведут на поле бранны. Имея кроткий нрав, как править, станут народом вольным, удержу не знающим ни в пирах, ни в кулачных сварах. Да русь, такими князьями вскоре всякому бродяге станет дань платить, и ни куньем мехом, ни воском и медами, рабами, людом русским. Нет, сия нам не пристала, так молвили бояй. И сетвание их понятно было Ольге, но более себя балуя она просила думных дозволить ей хотя бы еще год оставить внуков при себе, где, мол, они набедовались без материнской ласки, отцовскую суровую руку еще узнают много раз, и лики и покроются шрамами, рубцами, все дело наживное. Расставание с княжичами было близко. И сей весной исполнилось бы, но отец их явился из небытия и оттянул прощание на две недели. Княгиня дверью тайной проникла в покое мужа своего усопшего, где обитали внуки, и свечу затеплив, узрела Владимира, почивавшего на дедовском ложе. Ему, как младшему, такая была оказана честь в назидание братьям, чтоб не обижали. Ярослав с Олегом и в тереме держались вместе, избрав палаты, где некогда Игорь принимал князей удельных, воевод и послов союзных народов. Постояв над внуком, Ольга отворила еще одну дверь и, осветив покои, двух старших не нашла. — Где твои братья? — встряхнув от сна малушиного сына, спросила княгиня. Ужель без ведома покинули свой терем и ротозействует на плясках? не госпожа, — буравил кулаками очи, — промолвил меньший внук. Я слышал, сговорились и лошадей, заседла ускакали к змеевым валам. — Куда? — опешила она. — Да ведь не близок путь до сих волов всю ночь скакать, а то и не поспеешь, коль не сменить коня. они взяли подводных. — Какое самовольство! — Зачем же поскакали а отца будто встречать? И измыслили себе, что их отец явился с неба и встал на тех валах? Возмущенная княгиня в миг сделалась, как грозовая туча, однако в тяжкой темноте не молнии сверкнула, но луч пробился. Отвага внуков и жажда позреть своего батюшку, не дожидаясь восхода солнца, подкупила ее. Не зря любви учила. — Нет, не измыслили они, — проговорил сдержанно. — Отец ваш, Святослав, и впрямь стоит под Киевом. Я слышал возгласы в толпе, и ропот был. А что ж ты не поехал с братьями? — Малушин сын, Рабичич, — смиренно вымолвил Владимир, — мне любо быть с тобой и с матерью, и с дядей, а мой отец сея в поле ветер. В тот миг княгиня не вняла слова Мотрака и, озабоченная самовольством старших внуков, поспешила к Тиунам, чтобы погоню выслать за дерзкими всадниками. Мало ли что, вдруг печенежем встренит, в полон возьмет. За выкуп, ежели признают смольцы, кто их отец, а еще страшнее за коней ретивых арабских скугунов Смахнет голова мечом, ибо за них дороже заплатит. Умчались тюны. А тоски от внуков лишь прибыло. Нет, нет утешений ни в чем. Но Киев веселится в купе с племенем романов, Гуляет без медов хмельных, И будто без причины, ну ровно с ума сошел народ полночь на дворе, но ни почем ему. Малый хоровод все рос и рос, покуда улицы хватало, затем уж тесно стало на площади, и, наконец, круг сочинился ровень с городом. Вдоль стен его пошли все в купе. Холопы, бояре, крестьяне, дружина Ольгина и стража городская, наемники Свенальда и старый млад, все вышли из домов своих. Почудилась княгини, и сам Свенальд втиснулся в сей круг. И пляшет, и ведет со всеми, скрепя кольчугу и свою ржавой от времени и крови. Токмокупцы заморские... Остались в стране, собравшись в горсточку, стояли, зырили, шептались и не смеялись более, как всегда, мол, Русь темна, безбожная, потому глупа. К полуночи сей хоровод вожжег светочи и стал плясать со днями. а Ольга все металась, то к кресту, то к жертвеннику рода, стоящему в чулане, то снова к внуку. Вздумала с ей вожечь травы забвения, Воздать дождь Богу, чтобы он покой послал, Дабы с. травы той не нашла, И кликнула тогда служанок, Но оказалось, терем пуст. Все утекли и встали в хоровод, И лишь малуша-ключница, Да брат ее Добрыня, неверный пес, Остались при дворе. Но да и те не спали, а бодрство на своих местах приплясывали и вторили звучанию небес над Киевом раджа джа раджа Рад-Джа-Джа. Все обращались к небу и просили солнечного огня. Вся Русь, послушав пение романов и их наречи, вдруг вспомнила язык сей древней, и ныне уж сакральный, поскольку не все волхвы владели им. А за полночь примчал сынок Григорий, потребовал сурово, — останови сей шабаш, мне след творить молитву над покойным, лютом, над братом твоим во Христе, а пляски сии в храме молиться не дают. — Добро, Григорий, — не но надежду ощутила княгиня, — остановлю, — токмо ты, поп, не замертвеца, помолись. А за меня живую пусть мне Господь пошлет покоя. Будь по-твоему, уж помолюсь. Не сразу и без охоты, согласился чернец, но сдается мне и не видать тебе покоя. От чего же? Христос не в силах дать, или твои молитвы не доходят душа Его? Поили ты, книги, не вдруг строптиво стало. Все скажу. Тебе нет духа христианского, хоть и крестилась и крест нательный носишь. Всегда сладкопевный голос инока стал теперь жесток. Не зрю в тебе я духа христианского, но зрю в тебе дух иной, вот он и не дает покоя. Какой же, сказывай, поганый, и образ твой, и лик все поганое, а не ослепли ты поп. Ольга схватила, зерцала свечой и осветила себя. Позри, мой образ и лик прелестный, а значит и душа, и дух, все на лице человечем. Но ты ж старуха, который год тебе. Мне ведомо, где обрела ты сей прелестный лик, и кто молился, и кому все суть демонический образ. Как и рожденный от волхвования сын Забыл и что он сотворил в Руси. Что ж мне изъязвить лик И сжечь огнем красу свою? — Ни, княгиня, След тебе исторгнуть дух демонический, И обретешь покой, Исторгнуть дух. Но как же? Научи. Тоска мне смертное, горючее, И места я не нахожу — покоя жарду. Поди сейчас и усмири сей шабаш колдунов, потуши светочи в руках безбожных глупцов и да воздастся. Господь не по желаниям судит, но по делам. И вдохновил. Помазав елеем и окурив ладаном княгиню, чернец Григорий удалился. Она, взглянув с гульбища на пляску огней вдоль стен всего города отправилась искать бояр своих и городскую стражу. Неузнанная княгиня обошла весь стольный град по кругу, но в свете светочей, в едином ритме, пляски и пения, весь люд киевский будто стал на одно лицо, как братья и сестры, не отличить, кто есть кто. Попробовала звать. подите ко мне, бояре думные!» «Эй, стража, полно гулять, велю ступать ко мне!» Но в волхвовании, в солнечном огне, в Всем громогласном хоре тонул ее голос, Ровно капли в море. А пред отчами все огни, огни, огни! Здесь не было княгининой воли, Как будто она снова вступила в чертоги рода, Где верховной властью обладал великий волф Хвалдай. Однако не отчаялась-то, Ибо внезапно ощутила, что и сама уж давно идет в припляс и мысленно поет «Раджа-джа-джа! Раджа-джа-джа!» -джа -джа». Едва стряхнув себя сие очарование, она прочитала все молитвы, которым была учена, и, обретя голос властный, хотела была крикнуть, чтоб остановилась от вращения да вдруг увидела, как в столбе света от светочей, по звуком звукам хорой, уходящим в небо, летает сокол. И в тот же миг, как взор ее коснулся птицы, Та, сложив крыла, упала камнем вниз. не заслонилась, вспомнив, как сокол сей чуть не выклевал очи, Однако он на плечо ей спустился и, затянувшись, клювом, коснулся уст Ольги, Поцеловал и напоил, как напоил бы птенца, — и в тот же час слетел. Не помнила княгиня, как шла, куда, зачем, но вновь очутилась в своем тереме, в покоях, где не было покоя. очернец чернец Григорий уж тут как тут. На сей раз взирал испуганно, не требовал, молился, владычица. — Великая княгиня, останови бесовские пляски, укроти шабаш, уж мертвые встают от всего лиха. — Мертвые встают? Воистину! Брат твой, Люд Люцвенальдич, отпет уже был молитвами святыми и приготовлен до положения в гроб, но он восстал, и, как безумный, он бежал из храма. Причина же одна — сеншабар сатанинский, волхвование, останови своей волей. — Хотела я, да сокол прилетел, — промолвила княгиня. — Нет моей воли на праздники, коим управляют раджи. Суть племя, святоносный романов, так попытай еще. — Научи, ты же святой отец, и знаешь таинство, как бесов изгонять. — Знаю, будь я на очине своей, в земле святой греческой воскурил бы ладанный канон прочел, а то бы крестным ходом пошел. Но здесь, в Руси, в земле безбожной все напрасно, и против бесов силы нет. Да ты во властью угомоните беса и народ, вели изгнать Раджей. Княгиня приказала Добрыни лошадей заседлать, и поехала с ним по пустынным ночным улицам. Однако Светоча уж не было в городе. Все четверо ворот настиж, а праздник выплеснулся за стены, и теперь водили хоровод вокруг Киева. Свеннальд отыскался на рву, стоял, першись на меч, и мрачно взирал на бесконечную цепочку огней светлячками, летящих с холма на холм, от берега Днепра к Подолу. И было с ним дружины пешей не более десятка, таких же старых скрипучих витязей, не ведающих ни роду, ни племени, с этким войском не укроти шабыша Запри все ворота, велела княгиня, и в город никого не впускай. А как закончат пляски, проситься станут... Скажи киевлянам, что войдут они лишь после того, как прогонит племя романов. Наемник старой брови поднял и вновь возрился на огни. То сон мне был ли, то ли наяву. На родине моей бывались и пляски. Ты слышал ли меня, Сенальд? Да не глухой. С великой неохотой он взял дряхлеющих бойцов своих и пошел затворять ворота. Ольга же вернулась в пустой город, и по пути к терему из темноты под ноги коня вдруг бросился человек в белом саване. Конь шарахнулся от призрака сего, чуть не сранив княгиню, заржал тревожно, встал на дыбы, норовя ударить копытами. Против коня стоял Люд Свинальдич. Сея, сестра, был к Богу взят. И на него позрел. Господь сказал мне, ступай назад и утешай сестру, то есть тебя, княгиня, и вразумил меня, дал чудодейственную силу, и ныне я суть чудотворец. Так утешай, позволила она, коль сказано, да прежде всего верни назад внуков моих, уехавших встречать отца, как змеевым валам. Исторгни из пределов Руси роджей, Раджей Все племя романов, и рок мой материнский возверни. Вот тогда я утешусь и найду покой. По силам ли тебе, сие чудотворец? Дай срок, и почивать ложись. Воскресший Люд Люцвинальдич уступил дорогу. К восходу солнца! книги не пришпорила коня. А не исполнишь предочи, не являйся! И но сам ступай к Богу безвозвратно. Люд сей же час порскнул в темноту, и тут же поросенок завизжал, мяукнул кот, и ворон каркнул. Княгиниш, прискакавши на свой двор, вошла в терем, потушила свечи, в покоях и спать улеглась. Но чуть только смежила веки, как вновь услыхала шум на дворе. Голоса и топот ног открыла очи, а в покоях светлым светло. Чернец Григорий вбежал, растерзанный и страшный, глаза из орбит, Волос торчком, трясутся руки. — Погибель! Идет, о горе нам грешным, Вставай, княгиня, конец света! от чего же я зрю свет? Вон солнце встало, и Ольга подошла к окну. Не верь очам своим. Как может быть, чтоб солнце встало ночью, ведь не настал еще рассветный час? Сей свет и солнце взошли от волхвования, от хоровода бесовского. Божьему свету конец пришел. Ложись и умирай, дабы предстать перед судом Господним. А погожу пока. Взгляну на сына уже тогда. Восстало солнце над землей. Знать явится сейчас. На сторожевой башне ударили в медное било Один раз час полуночи.